Восемнадцать часов шестнадцать минут. Я умираю от усталости. Есть отчего. Жан-Пьер больше пяти часов парился в лишённые окон аудитории на подземном этаже одной из башен Ла-де-Фанс. Примечание. Ла-де-Фанс — современный деловой квартал в пригороде французской столицы, известный как Парижский Манхэттен. Конец примечания. Ему полдня вколачивали знания на тему Дизайн мышления. Как развить творческий потенциал. На сцене поринял лет 30 без пиджака и с трёхдневной щетиной на физиономии, флонирует туда-сюда с микрофоном в руке на манер комиков из Comedy Club Jamel. В роли публики два десятка менеджеров высшего звена агентства Комбустер. Тон То этот тип задал с самого начала. Сегодня я требую, чтобы вы взбунтовались и восстали, нарушив любые правила. Все согласны? Звучат несколько коротких ответов. Я не расслышал. Вы согласны или нет? И будущие эксперты по креативному развитию понимают, что им придётся подчиниться тому, кто несколько секунд назад требовал от них совершенно обратного, то есть неподчинения. Подобное противоречие его даже не удивляет. но, ну, по примеру всех остальных, он издает звучное «да», вливающееся в общий хор восклицаний коллег, в той или иной степени восторженных. На таких вот семинарах надо отдаться на волю волн, слушать и одобрять каждый раз, когда это от тебя требуется, и дожидаться конца, надеясь, что все закончится быстро, а потом возвратиться домой. Заложив фундамент, аниматор выдает себя за историка. Дизайн мышления представляет собой революционную методику менеджмента, родившуюся в Калифорнии в 1980-х годах. Что-то долговато она добиралась к нам через Атлантику целых 40 лет, думает Жан-Пьер, не осмеливаясь высказать свою мысль вслух. У него был бы глупый вид. Все, кому не лень, знают, что Франция, побыв какое-то время в авангарде, давным-давно взяла в привычку не торопиться со всякими революциями. Так что лучше помолчать и послушать. В чём же, собственно, состоит это прославленное дизайн-мышление? А состоит оно, если в двух словах, в том, чтобы труженики одного и того же предприятия писали на заданную тему всё, что в голову взбредёт. А потом читали в кругу доброжелательных слушателей. Этот момент методист подчеркнул особо, чтобы вычленить основополагающую идею, облечь её в концепцию и предложить клиенту а думаешь, ворчит Жан-Пьер, склонившись к соседу. По сути, всё это его дизайн мышления ни что иное, как сборище трёх балбесов, вооружившихся блокнотами и карандашами. Лично я в упор не вижу здесь ничего революционного. В то же мгновение методист переключается на другой регистр, завязывается своим стендапом и переходит к мессе. На смену артисту приходит гуру, даже не переобувшись. Теперь я предлагаю вам ответить на ряд моих утверждений. Если они, на ваш взгляд, верны, поднимайте над головой правую руку. Если же нет, прикладывайте левую к животу. Готовы? Тогда поехали. И правда поехали. В несколько мгновений спустя весь топ-менеджмент Комбустера начал отплясывать макарену топ-уровня под ритм монотонных псалмов нашего гуру. В этот самый момент Жан-Пьер чувствует как его одолевает невероятная усталость, небестолики отвращения к самому себе.